Глава 16. Кот, что облачен в человеческую кожу. Лицо Шэнгуань ваньер было бледным. Она, дрожа, вошла. Ее верхняя одежда насквозь промокла от снега. То, что Шэнгуань ваньер прибыла верхом на лошади посреди ночи под сильным снегопадом, означало, что дело не терпит отлагательств. Джан-Джо попросил Чунера принести его меховой халат и накинуть его на Шангуань-Ваньер, а также приказал налить ей пиалу горячего чая. Шангуань-Ваньер судорожно вцепилась в нее, чтобы согреть руки. «Ты ранен?» — замерла шенгуань ваньер посмотрев на безвольно болтающуюся руку Джанжо. «Да так, пустяки! Что-то случилось во дворце?» Шангуань-Ваньер кивнула, Сделала глоток чая, поставила пиалу на стол, встала и сказала. «Вам нужно проследовать со мной во дворец. Умер человек». «Кто же?» «Служанка Чанле». «Чанле?» Джан-Джо подскочил на месте от удивления. Слова Шингуань Ваньер поразили его. «Так она жива!» «Уже нет». Голос Шангуань Ваньер был ледяным. Теперь Чанле действительно была мертва. Это было понятно с первого взгляда. Прекрасный персидский ковер был залит кровью, что уже свернулось и начала чернеть. Тело лежало на спине. Это была женщина средних лет, одетая во все черное, рядом с ней нашли сломанный меч. Ее окровавленное горло было разорвано, обнажая тускло-желтоватую трахею внутри. Они стояли у входа в боковой зал близ здания, где располагалась придворная армия Юйлин. «Это Чан Ле?» Джан Джо опустился на колени, достал платок, чтобы прикрыть нос, и посмотрел во впалые мертвые глаза женщины. «Да», — кивнула Шэнгуань Ваньер, Джан-Джо с интересом уставился на лицо служанки. У нее была вполне обычная внешность. Чан-Лэ нельзя было назвать красавицей. Она была простой женщиной, каких много на свете. «Что произошло?» — спросил Джан-Джо, не поднимая головы. Ли Додзо, который стоял рядом с ним, проговорил с ужасом. Ранее вы сказали, что служанка Чан Лейн сценировала свою смерть и обязательно предпримет новый шаг против ее императорского величества. Как вы приказали ранее, я расставил засады вокруг опочивальни ее императорского величества. Первые пару дней не было ничего примечательного, но сегодня... Ли Додзо вздохнул и продолжил, сжав ладонь на рукояти меча, что висел на поясе. «Было холодно. Я видел, что сидевшие в засаде солдаты устали и хотел отпустить их по домам, как вдруг заметил черную тень, бесшумно подкрадывающуюся ко мне». «И вы были там?» «Конечно». «Что случилось дальше?» Черная тень двигалась быстро и явно была знакома с местностью. В считанные секунды она появилась на северной стороне опочивальни. Я так обрадовался, увидев это, что приказал своим людям поймать ее. Даже удивительно, как мы сразу заметили тень, стоило ей показаться. Мы тут же начали преследование. — И преследовали вы ее вплоть до императорского сада позади опочевальни? Откуда вы знаете? Джан-Джо молча улыбнулся и жестом попросил Ли Додзо продолжать. После того, как черная тень оказалась внутри, мы потеряли след. Нам пришлось разделиться, чтобы найти ее. Я взял двух своих людей и приступил к поискам, а потом... Лицо Ли Додзо стало сине-белым. Потом я услышал тихий стук и приглушенное ворчание, как будто кого-то ударили о землю. Я поспешно побежал туда со своими людьми, а потом услышал разговор. «Разговор?» «Да, разговаривали два человека». «Кто же?» «Две женщины. Одну звали Ахуа, а другую Амэй. Судя по голосам, той, которую звали Ахуа, должно быть 14 или 15 лет, а той, которую звали Амэй, как минимум 20». Ли Додзо нахмурился. «Что они сказали?» Я помчался туда вместе со своими людьми и услышал лишь несколько слов. Голос Амэй был очень нежным. Она сказала, «Убивать ведь нехорошо, правда? Когда Тайдзун восседал на троне, правил он как добродетельный и благородный человек, и в его времена было недопустимо лишать кого-то жизни». Но Ахуа ее упрекнула. «Нечего ходить вокруг да около, тот, кто должен быть убит, должен быть убит!» Ли Додзо сжал кулаки. Услышав эти слова, я поспешно приказал своим людям броситься туда и, похоже, выдал себя с головой, поскольку услышал, как та, кого звали Амей, крикнула «Ахуа, помоги мне!» Затем вылетела холодная стрела, которая убила стражника, мчавшегося впереди, Мы были поражены и поспешно пригнулись, чтобы увернуться, и тут же услышали, что Ахуа кричит. «Али, ты все еще ничего не сделал!» Затем раздался леденящий душу крик, а потом звук разрываемой плоти, которую, судя по чавканью, пережевывали. Вскоре после этого воцарилась тишина, а когда мы подошли ближе... С этими словами Ли Додзо показал рукой лежавшее тело Чан Ле и добавил. Ее горло оказалось разорвано. Кровь была повсюду, а глаза открыты. Она сжимала в руке нож, словно хотела отбиться, но, не сказав ни слова, умерла. — И снова Али! — озадаченно нахмурился Джанжо. Шингуань Ваньер, тихо стоявшая в стороне, сказала. «Похоже, ваше прежнее суждение было неверным. Чан Лэ использовала восковую фигуру как уловку, чтобы разыграть обманную смерть и скрыться во дворце. Она не умерла, но искала возможность умертвить ее императорское величество. Но изначально я думала, что это Чан Лэ выдавала себя за кота демона». Но теперь кажется, что... Похоже, здесь действительно замешан код-демон, подхватил ее мысль Лидодзо. Ведь это Чан Ле, должно быть столкнулась с ним. Он сбил ее с ног, а затем убил. Бред, при чем тут код-демон? Язвительно усмехнулся Джанжо. Разве код-демон стал бы стрелять из лука? Кроме того... «Ты сказал, что стражника застрелили. Где эта стрела?» Лидодзо повернулся, взял стрелу из рук одного из сопровождающих его солдат и передал ее Джан Джо. Джан Джо внимательно рассмотрел стрелу и сказал, «Это стрелы с резным плюмажем, которые используют придворные стражники». «Так и есть», — кивнул Лидодзо. «Больше никто не использует такие стрелы!» «Странно...» — Джан-Джо озадаченно потер подбородок. «Это уже третий раз, когда Али кого-то убивает. В первый раз был убит солдат, охранявший спальню ее императорского величества, и с ним в тот момент были девушка по имени Ажу и женщина по имени Ачень. Во второй раз убили друга конвоняня в переулке, и с неким Али была проститутка по имени Хэну, что дословно означает «журавлиная рабыня». В этот раз, судя по всему, рядом с Али были другие люди — Амей и Ахуа. Всякий раз, когда от рук Али кто-то умирал, рядом были разные люди — «Может ли быть так, что это все сговор нескольких людей?» — спросил Лидодзо. «Как я уже говорил, несмотря на то, что во дворце много слуг, тут не может быть маленьких детей, не может быть проституток. Люди вокруг Али каждый раз разные, и кажется...» Джан -джо озадаченно посмотрел на стрелу в своей руке. Кажется, эти люди свободно приходят на территорию дворца Хань-Юань-Гун и покидают ее. Это невозможно! Дворец сейчас окружен, и ни дворцовым служанкам, ни евнухам нельзя ни войти, ни выйти. яростно покачал головой Ли Дзо. Странно, сказала глубоким голосом Шэнгуань Ваньер. Не успели слова Шангуань-Ваньер сорваться с ее губ как Джан-Джо, казалось, что-то увидел и тут же вскинул руку. «Принесите лампу!» Заметив волнение, мелькнувшее на лице Джан-Джо, Ли до Цзо не посмел задавать лишних вопросов и попросил своих людей принести лампу и передать ее придворному историографу. Джан-Джо поставил лампу перед телом чан Ле, чтобы лучи света освещали ее лицо, и добавил. «Черная ярость! Есть ли у вас горячий уксус?» «Горячий уксус? Да!» — Ли Додзо кивнул своим людям. Не прошло и нескольких минут, как принесли дымящуюся миску с разогретым уксусом, что источал удушливо кислый запах. Джан Джо взял миску и осторожно вылил горячий уксус на лицо трупа, равномерно нанося жидкость руками и осторожно растирая по коже. «Что вы делаете?» Глаза Ли Додзо вылезли из орбит от удивления. Джан Джо нисколько не беспокоило непонимание его спутников. Он лишь продолжил растирать уксус по лицу служанки. Наконец он протянул руку к Ли Додзо и Шангуань Ваньер, приказывая им приблизиться. Те поспешно подошли и присели на корточки. Они увидели, как пальцы Джан-Джо проникли под подбородок Чан-Ле. Придворный истериограф вцепился в кусочек кожи и потянул его вверх. С тихим шипением тонкий кусок кожи был оторван. «Это что?» Или Ли Додзо, и Шингуань Ваньер были ошеломлены открывшимся перед ними зрелищем. В свете лампы они увидели... Совершенно другое лицо. Лицо, которое, несмотря на возраст, все еще выглядело достойно и красиво. В молодости эту женщину определенно можно было назвать завидной красавицей. — Эта женщина и правда в совершенстве владеет искусством маскировки, — рассмеялся Джанжо. Похоже, что демон в причудливой одежде и с кошачьей мордой, которого видел тот парень по имени Сяо У в ночь пожара в храме Хугатянь, тоже она. Более того, эта женщина много лет прожила при дворе, скрываясь под фальшивым лицом. «Как вы узнали об этом?» — озадаченно поинтересовался Ли Додзо. Джан Джо указал на шею трупа. Присмотревшись, я обнаружил, что лицо этой женщины темное, а тело гораздо светлее, и в нижней части шеи проходила четкая линия, словно разграничивающая эти части, что было очень странно. Я кое-что знаю об искусстве маскировки — это поддельное лицо, сделанное из человеческой кожи. Техника изготовления сложная, нужен особый вид растворимого клея, покрывающего лицо. Однако такое лицо выглядит очень естественно, и подвох практически невозможно обнаружить. Можно сказать, эта техника относится к лучшему из искусств маскировки. «И правда!» — восхищенно воскликнул Ли Додзо. Однако Шангуань Ваньер не произнесла ни слова. Ее взгляд был прикован к истинному лицу служанки. Ваньер, что с тобой? удивленно поинтересовался Джан Джо, заметив странное выражение лица Шангуань Ваньер. Вы знаете, кто это? подняла голову Шангуань Ваньер. Кто? спросил Ли Додзо. Шангуань Ваньер взмахнула рукой, давая знак окружающим ее людям уходить, и вскоре они остались в зале втроем. Это особа! Шангуань Ваньер посмотрела на Ли Додзо и Джанжо. «Та самая наложница, что была супругой наследника престола!» «Принцесса Джао?» Ли Додзо и Джан-Джо замерли, как вкопанные. «Невозможно!» «Разве она не умерла?» Голос Ли Додзо дрожал. «Все так думали. Значит, она тоже инсценировала свою смерть!» Шингуань Ваньер посмотрела на представшее перед ними лицо и вздохнула. «Принцесса Джао была добродетельным и честным человеком, поскольку ее мать, моя тетя, принцесса Чанле была весьма близка к великому императору, чем вызвала гнев ее императорского величества. Не только семья принцессы Чанле была отправлена в изгнание, но и принцесса Джао как... Супруга наследного принца была вызвана во дворец и заключена в тюрьму. Я была во дворце в то время и стала свидетелем ее трагической участи. На самом деле многие во дворце тайно держали на нее злобу. Ее смерть опечалила меня. Мы запутались. Имя Чанле дословно значит «вечное счастье». Имя ее матери записывалось точно такими же иероглифами, так? Значит, принцессе Джао кто-то помог спастись. Она выжила и приняла образ придворной служанки, чтобы жить в этом дворце и взяла имя Чанле от своей матери, принцессы Чанле. Но почему? Джан Джо протяжно вздохнул. Это очевидно, если знать, кто она такая, ответила Шунгуань Ваньер. То, что с ней сделало ее Императорское Величество, ужасно. Она ждала долгие годы в муках, когда ее императорское величество снова вернется в чанань, во дворец Ханьюаньгун, чтобы отомстить за себя. Тогда это очень плохо, Ли Додзо замер. Джан Джо, Ли Додзо и Шэнгуань Ваньер обменялись взглядами, прекрасно понимая, какая сложилась ситуация. Все улики, собранные Джан Джо в ходе расследования, так или иначе указывали на Лисяня. Императрица была уверена, что ее сын задумал что-то недоброе, но понимала, что доказательств пока что недостаточно. «Если бы не Джан Джо, наследный принц давно бы уже лишился головы», И теперь, если кто-то узнает, что под личностью служанки Чан Ле скрывалась бывшая супруга-наследника престола, тогда пока никому ничего не говорите о том, что мы узнали, включая ее императорское величество», — холодно сказал Джанжо. Джо. Шингонь, Ваньер и Ли Додзо согласно кивнули. «Позаботься о теле и жди от меня новостей!» приказал Джан. Его лицо скривилось в жуткой гримасе. Ли Додзо вызвал снаружи несколько стражников и приказал им вынести тело. Джан Джо подобрал с земли нож, посмотрел на него и обратился к Ли Додзо: Ты сказал, что когда нашел принцессу Джао... Э, нет, когда ты нашел служанку Чанле, она держала в руках нож, так? Все верно. У нее были открыты глаза, взгляд ее был пугающий, а лицо исказило отвратительная гримаса. Она, кажется, хотела мне что-то сказать, но разве это возможно, когда из горла хлещет кровь? — В таком случае... — Джан-Джо бросил взгляд на нож и принялся внимательно его рассматривать. То был хороший нож, с золотой рукоятью, И корпусом из тонкой стали, холодно блестевший в темноте и чрезвычайно острый. Есть ли что-то интересное в этом ноже? Спросил придворный истереограф военачальника. Тот взял нож, внимательно осмотрел его и вернул Джан Джо. Это хороший нож, но в нем нет ничего необычного. Он был прав. Джан Джо несколько раз осмотрел нож, не оставляя без внимания ни одной детали, и все равно не заметил ничего примечательного. Что вы планируете делать дальше? Спросил Лидодзо. Джан Джо поместил оружие в ножны, обвязал ремень вокруг пояса и вышел из зала. Ночь была холодной и ветреной. «Где сейчас находится солдат по имени Худзи?» спросил Джанжо. «Мы приставили к нему человека, как вы приказали. В настоящее время он прямо во дворце». Ли Додзо что-то шепнул солдату, стоявшему рядом с ним, и тот мгновенно убежал. Через некоторое время солдат вернулся и упал на колени перед Ли Додзо. «Вы начальник, он пропал!» «Пропал?» — грозно воскликнул Лидо-Дзо. «Разве я не велел присматривать за ним?» «Велели. Мы знаем, что ночью, когда он заканчивает дежурство, он идет в свою комнату спать. В это время несколько других солдат сторожат снаружи. Только что я пошел туда и обнаружил, что комната пуста, а окно широко открыто, так что он, скорее всего, выпрыгнул из него». «Кретины!» «Что за кучка неудачников? Поторопитесь с поисками!» — крикнул Ли Додзо. Группа солдат рассыпалась в беспорядке. Джан Джо глубоким голосом сказал Ли Додзо. «Прикажите всем солдатам придворной армии Юйлинь, а также чиновникам, стражникам и военным маршалам города Чанань проследить, чтобы этот человек был схвачен!» «Я сделаю это лично!» Ли Додзо впал в бешенство. «Что случилось?» — недоумевающе спросила Шангуань Ваньер. «Долгая история», — Джан-Джо взмахнул своим складным веером. «Но исчезновение этого человека подтвердило некоторые мои подозрения». «Какой скрытный! Аж тошно!» — пробормотала Шангуань Ваньер, заметив нежелание Джан-Джо посвящать ее в детали. Идемте, нам нужно увидеться с ее императорским величеством, заявил Джанжо. Беспокойтесь, что с императрицей может произойти что-то плохое? Лучше перебдеть, чем не добдеть. Вдвоем они направились на север к опочевальне императрицы и, подойдя к залу Пенлайдянь, увидели высокую фигуру, покидающую его пределы. Джан-Джо был поражен, увидев этого человека. Патриарх шэнь облаченный в пурпурную одежду, величаво скользил в темноте. «Ты пришел как раз вовремя!» Патриарх шэнь был рад видеть Джан-Джо и громко добавил. «Пойдем со мной!» Джан-Джо и шэн Ваньер обменялись взглядами полными подозрений и подошли к монаху. Патриарх до глубокой ночи творил заклинание? спросил Джанжо. Творил заклинание? Ха-ха-ха. Ты имеешь в виду смирение кота демона, да? рассмеялся патриарх Шенсю. Ты правда считаешь меня шарлатаном? Патриарх? начала Шангуань Ваньер, но замолкла. Патриарх Шенсю посмотрел на Шангуань Ваньер и снова рассмеялся. «Девочка моя, все формы в этом мире иллюзорны. Что же говорить о демонах и монстрах?» «Если так, тогда почему, патриарх, ранее?» Патриарх Шенсю бросил многозначительный взгляд на Джанжо. «Это не помощь императрицы. Правильно будет сказать, что это помощь стране и народу» этой страны. Патриарх был сегодня с ее Императорским Величеством? Спросил Джанжо. Нет, покачал головой Патриарх Шенсю. Я уже разговаривал с ней, и она была очень довольна. После ужина ее императорское величество устало. Мы немного побеседовали, а потом разошлись по своим спальням отдохнуть. За разговором они успели дойти до отдельного двора недалеко от зала Пенлайдянь. Патриарх Шинсю шагнул внутрь. Изначально это было место для проживания придворных слуг. Сейчас пространство было чисто и величественно обставлено. На столе в центре виднелась статуя сидящего Будды из чистого золота, а в курильнице горели три палочки благовоний от которых поднимался дым. «Значит, Шакир тоже живет здесь?» Двор был большим, и Джан-Джо пришлось осмотреться. «Думаю, он проживает в западной части. Во всяком случае, не со мной». Патриарх Шинсю подошел к матрасу и сел, скрестив ноги. На его лице мелькнула слабая улыбка. Джан-Джо и Шэнгуань Ваньер тоже опустились рядом. «Для чего патриарх попросил меня прийти?» — спросил Джанжо. Пообщавшись с ее императорским величеством, я вернулся сюда. Услышав о кровопролитии во дворце, я испугался, не случилось ли чего с ее императорским величеством, так что я направился в опочивальню удостовериться, что все в порядке. «Как странно!» — пробормотала Шангуань Ваньер. «Что же в этом странного?» — поинтересовался патриарх. «Уже долгое время после второй половины ночи Ее Императорское Величество никому не разрешает входить в свою опочевальню. Даже братья Джан могут составить ей компанию только в первой половине ночи. Как же вам удалось войти?» «Ха-ха-ха! Что касается этого...» — патриарх Шэньсю почесал свою лысую голову. «Когда я пришел в зал Пен Лайдянь, братья Джан не позволили мне войти к ее императорскому величеству. Но как только она услышала о моем прибытии, мне было разрешено зайти». «Похоже, ее императорское величество в целости и сохранности», — Шэнгуань Ваньер испустила долгий вздох. «Ее императорское величество измотано» сказал патриарх Шэньсю с непроницаемым лицом. «И ей не здоровится». «Так было всегда, особенно в последние два года. С каждым днем все хуже и хуже». «Да». Джан Джо уставился на патриарха Шэньсю, в его глазах таились сомнения. Придворный стереограф ждал, что патриарх скажет дальше. Я удостоверился, что ее императорское величество в порядке и собрался уходить, однако она попросила составить ей компанию и немного поговорить, поэтому я и остался в опочивальне, — ровным голосом рассказывал патриарх Шэньсю. В беседе мы заговорили о коте-демоне. Ее императорское величество было очень встревожена и напугано. Особенно ее пугала ночь. «Ночь?» М «Да, ночь, когда появился черный кот и изрыгнул человеческие слова», — сказал патриарх Шинсю. «То было искусство чревовещания, коим владела служанка». «Похоже, ты догадался, а ты умен», — засмеялся патриарх Шинсю. «Это все благодаря вам». Ваша мантра натолкнула меня на мысль. Джан Джо был немного смущен похвалой патриарха. Когда я впервые услышал историю из твоих уст в храме Дзяньфу, то почувствовал, что так и должно быть. Однако, Патриарх Шинсю сделал паузу и не стал продолжать. Однако, что, ты все еще не разгадал другую загадку? «Ведь так?» — патриарх Шинсю смотрел на Джан-Джо, не мигая. «Имеет ли патриарх в виду странное появление надписей на стенах?» «Да». «Честно говоря, до сих пор я не имею ни малейшего понятия, что это за фокус и как его удалось провернуть». Джан-Джо пристыженно опустил глаза. Я уже тщательно осмотрел спальню императрицы и не нашел ничего необычного. Со стенами и предметами в комнате все в порядке. Как эта надпись могла появиться на стене, ума не приложу. — Ты мыслишь в неправильном направлении, поэтому, естественно, не можешь найти ответ, — рассмеялся патриарх Шинсю. Джан-Джо просиял. «Может быть так, что вы патриарх уже...» У меня был обстоятельный разговор с Ее Императорским Величеством о событиях той ночи. Патриарх Шинсю прикрыл глаза. «Скажи мне, мальчик мой, размышлял ли ты о том, как эти слова появились на стене?» «Разумеется!» «Ты продолжаешь думать терминами, и, конечно...» Не находишь ответа. Нет нужды ломать голову над стенами. Ты лишь поворачиваешь оглобли на юг, чтобы ехать на север. Патриарх имеет в виду, что... По словам ее императорского величества, слова, внезапно появившиеся на стене, сияли. Значит, они не могли возникнуть из стены, а были... Больше похоже на световые отражения. Все дело в свете и тени. В свете и тени? Тело Джан-Джо пробрало дрожь, когда он услышал это. Когда перед глазами императрицы предстало зрелище, все обратили внимание на содержание надписи и проигнорировали другое, а именно, как она появилась. Они проигнорировали саму природу надписи. «Природу?» — недоумевающе переспросил Джанжо. «Что вы подразумеваете под природой?» Патриарх Шин-Сю посмотрел на дверь и рассмеялся. «Вот это!» Джан-Джо и Шэнгуань Ваньер одновременно повернули лица, и увидели, как два евнуха что-то внесли и осторожно поставили на стол. «Патриарх, Ее Императорское Величество попросила нас доставить этот предмет». «Спасибо», — кивнул патриарх Шэньсю. Два евнуха поклонились и удалились. «Это вещь из спальни Ее Императорского Величества». С первого взгляда Шангуань Ваньер узнала предмет и подошла ближе. Она сдернула шелк, закрывавший предмет, и взору их открылось бронзовое зерцало, в идеально гладкой поверхности которого отражались Джан-Джо и Патриарх. Патриарх шэнь и Джан-Джо встали и подошли к зерцалу. «Является ли это зерцало тем самым предметом, который мастер назвал природой надписи?» Джан-Джо внимательно осмотрел бронзовое зерцало и не нашел ничего необычного. При всей своей вычурности оно не отличалось от обычного бронзового зерцала. «Вы двое, отойдите!» — махнул рукой патриарх Шинсю. Джан, Джо и Шингуань, Ваньер сделали несколько шагов назад. Их головы были полны сомнений. Со свечой в руке патриарх Шинсю подошел к бронзовому зерцалу и с улыбкой сказал... «Сегодня мне тоже предстоит разыграть фокус, чтобы показать вам двоим, как обстояло дело». С этими словами патриарх Шэньсю встал по одну сторону от бронзового зерцала, а свеча в его руке медленно приблизилась к поверхности. Свет от пламени свечи медленно проплыл перед холодной гладью. Очевидно, патриарх искал подходящий угол. Джан, Джо и Шингуань, Ваньер, затаив дыхание, смотрели на свечу в руке Шэньсю, сосредоточившись так, что не смели даже моргнуть. Пламя свечи еще некоторое время двигалось вокруг бронзового зерцала, но потом остановилось. На лице патриарха Шэньсю появилась довольная улыбка. «Обернитесь, двое детей, и посмотрите, что у вас за спиной». Шэнгуань Ваньер и Джан Джо поспешно обернулись, посмотрели на стену перед собой и не удержались от удивленного возгласа. На белоснежной стене появились светящиеся письмена. «Ты — крыса!» «Я — кот-демон!» Тело Шэнгуань Ваньер задрожало, а лицо утратило всякий цвет. «Это же...» Это причудливые письмена, что появились той ночью. Патриарх, что все это значит? Джан Джо ошарашенно посмотрел на Шенсю. Природа надписи, которая заключается в зерцале. Патриарх Шенсю громко рассмеялся. Всего лишь маленькая хитрость. Зерцала? Джан Джоя Шангуань Ваньер сфокусировали свои взгляды на зерцалии из позолоченной бронзы. «Это волшебное зерцало», — лукаво улыбнулся патриарх Шинсю. Слова «волшебное зерцало» звучали весьма ехидно из уст патриарха, который давно уже постиг нирвану и не верил ни в богов, ни в демонов. «Такие вещи, как зерцало, всегда очень странные». Патриарх Шэньсю с интересом посмотрел на Джан-джо и Шэнгуань Ваньер. По преданию, у первого императора Цинь Шихуана было зерцало, которое отражало не только внешний силуэт, но и внутренности человека, а также его моральный облик. Зерцало это было высотой выше Джана, и называлось оно «сокровище, что отражает кости». Это всего лишь легенда. Можно утверждать, что зерцало отражает лицо человека, но глупо говорить, что ему под силу отразить его внутренние органы, возразил Джанжо. Не обязательно, снисходительно усмехнулся патриарх Шенсю. Это тоже волшебное зерцало. Патриарх, а что такое волшебное зерцало? Шангуань Ваньер не могла не вмешаться в их диалог. «Вы хорошо знаете, что такое зерцало». Патриарх Шинсю вытянул руку и жестом очертил круг. «Это кусок меди в форме круглой лепешки, гладко отполированной с одной стороны. И под лучами света зерцало отражает то, что рядом, верно? Например, человека, который смотрится в зерцало, стоя перед ним лицом». Конечно. «Так и есть». «А что же насчет задней части?» — рассмеялся патриарх Шинсю. Шингуань Ваньер странно посмотрела на Шинсю и заявила. «А на задней части, разумеется, есть декоративные узоры, такие как одноногий дракон, безрогий дракон, морские животные, виноград и другие». «Хорошо», — кивнул патриарх Шинсю. Шингуань Ваньер была ошеломлена его похвалой. Даже трехлетний ребенок знал такие вещи. «Эти узоры, они погружены внутрь или же выпирают?» На лице патриарха Шэньсю появилась загадочная улыбка. «Конечно, выпирают!» Патриарх усмехнулся. «Так, значит, передняя часть зерцала гладко и ровная а заднее нет. Каждый раз, когда отливается зерцало, его задняя часть украшена декоративными узорами. Они все выпуклые. Если вы поднимете зерцало и посмотрите на него, то заметите, что оно на самом деле неравномерно толстое. Толстое в некоторых местах и тонкое в других. Ведь так? «Да, так и есть». «На обратной стороне зерцала эти узоры толще, потому что они возвышаются над поверхностью». «Хм...» — патриарх Шэньсю с интересом посмотрел на Шангуань Ваньер. «Когда что-то вроде зерцала используется в течение длительного времени, лицевая сторона, гладкая, становится не такой ровной, как раньше, и лицо человека, которое оно отражает, становится нечетким» поэтому мы часто делаем полировку. Именно. Патриарх Шинсю взял тушечницу и положил на плоскую поверхность, накрыв сверху рукой. Обычно подзерцало кладут мелкий точильный камень, а руку кладут вот так, сильно прижимая к тыльной стороне, надавливая и натирая. «Верно?» «Верно». Сила руки человека, приложенная к поверхности, заставляет зерцало прижиматься к камню. Но поскольку зерцало в одних местах толще, а в других тоньше, то на его различные части действует неравномерная сила. Зерцало сделано из меди, и при неравномерной силе оно деформируется. Так? Так. Тонкие места, то есть те, где узоры и формы не выступают, слегка вдавливаются из-за нажима. При небольшом ослаблении руки они вновь выпрямляются. Затем поверхность многократно шлифуют, а потом... Шэнгуань Ваньер была очень умна и сразу же поняла, к чему клонит патриарх. «И тогда толстые части, наоборот, будут отшлифованы сильнее». Патриарх Шиньсю слегка кивнул и сказал, «Если один раз отшлифовать, два раза, бесчисленное количество раз, на гладкой лицевой стороне бронзового зерцала образуются те же узоры и фигуры, что и на обратной стороне. Поскольку узоры эти слегка вогнутой формы, это изменение происходит очень медленно». Невооруженным взглядом его практически невозможно заметить. Передняя часть зерцала выглядит точно так же, как и задняя. «Именно. Что будет, если на такое зерцало попадет свет?» — рассмеялся патриарх Шинсю. «Так вот оно что!» — Джан-Джо, стоявший рядом с ним, застыл осененной догадкой. Шангуань Ваньер, однако, была немного озадачена. «Что же произойдет?» Джан-Джо перехватил инициативу и сказал. «Когда луч попадает на такое зерцало, из-за вогнутости и выпуклости узоров, то есть точно таких же форм, как на обратной стороне, зерцало отражает этот луч, и узоры видны благодаря игре «Света и тени», Вот в чем природа того фокуса. Глаза Шангуань-Ваньер слегка расширились. «Значит, так на стене появилась надпись, которая изначально была на обратной стороне зерцала». «Молодцы!» Патриарх Шинсю высоко поднял голову и похвалил Джанжо джо и Шангуань-Ваньер. Поверхность передней части зерцала по-прежнему гладкая, потому что это изменение вогнутости крошечное и невооруженному глазу совсем незаметное. Однако свет и тень, отражаемые зерцалом, имеют форму, поэтому кажется, что зерцало волшебное. Шингуань Ваньер все поняла. Она сделала большой шаг к зерцалу, протянула дрожащие руки и осторожно повернула зерцало обратной стороной. На обратной стороне зерцала были выведены письмена. «Ты — крыса, я — кот-демон». «Так вот оно что!» — Шангуань Ваньер замерла. Джан-Джо взял зерцало в руки, внимательно осмотрел его и сказал. «Кое-что не сходится». «В чем дело?» спросила Шенгуань-Ваньер. Патриарх упоминал, что требуется множество раз отполировать зерцала, прежде чем произойдут такие изменения. Как правило, люди не следят за зерцалами и полируют их редко, раз в один-два года, а некоторые не полируют и по три года или пять лет. Должно пройти много-много лет, чтобы поверхность так изменилась. «Именно!» Патриарх Шинсю встал. «Вот почему многие волшебные зеркала древние. Чем оно старше, тем больше людей его используют и полируют. Поэтому так и происходит. Например, то самое зеркало из династии Цинь очень древнее. Я догадался, что на обратной стороне должен быть рисунок человека». Литье было тонким, поэтому лишь приблизительно могло воссоздать контуры тела, а затем внутрь него нанесли другие узоры. И вот после долгого использования оно стало волшебным. Когда зерцало отражало свет и светило на живого человека, те формы, что были изображены на его задней части, отражались на самом человеке, И казалось, что на теле появляются очертания скелета и пяти органов, отсюда и название Сокровище, что отражает кости. Шэнгуань Ваньер понимающе кивнула. Но это зерцало вовсе не древнее, сказал Джан Джо удивленно. Действительно, оно не древнее. Патриарх Шиньсю оценивающе посмотрел на Джанжо. А очень даже новое, отлитое не более года назад. Шингуань Ваньер поняла, что имел в виду Джанжо. Значит, кто-то специально создал это зерцало, а затем полировал его бесчисленное количество раз, чтобы изменить поверхность. А потом отнести его во дворец, мрачно протянул Джанжо. «Поместить его в спальню ее императорского величества, чтобы...» Патриарх согласно кивнул. «Такой предмет, как зеркало, весьма придирчиво относится к свету. Не всякий свет, падающий на него, отразит узор на обратной стороне. Например, днем свет, хотя и яркий, но не концентрированный, светит со всех сторон, и когда он рассеивается его невозможно отразить. Только ночью, когда вокруг темно и есть основной свет, лучи которого падают под определенным углом, создается четкое изображение. И это если нет никаких помех. «Свечи!» — воскликнула Шангуань Ваньер. «Да, нет источника света лучше, чем свеча в темноте» улыбнулся патриарх Шинсю. «Итак, фокус этот провернул человек, хорошо знакомый с внутренней обстановкой почевальне ее императорского величества. Зная природу этого зерцала, он смог передвинуть свечу и поставить ее под определенным углом, благодаря чему эти слова, что есть не более, чем «игра света и тени», появились на стене, и когда цель была достигнута, все, что нужно было сделать, это... В этот момент патриарх Шин принес монашеское одеяние, накрыл им зерцало, и слова, светившиеся на стене, тут же исчезли. «Вот почему, когда я впервые вошел в опочивальню ее императорского величества», «Я увидел, что зерцало чем-то закрыто», — Джан-Джо нахмурил брови. Шэнгуань Ваньер посмотрела прямо на Джан-Джо с удивленным выражением лица. «Я уже знаю, кто этот человек», — усмехнулся придворный историограф. Шэнгуань Ваньер тоже знала ответ на загадку. «Действительно, это...» Зерцало принес человек, сказавший, что изначальное зерцало в спальне стало мутным, поэтому его заменили. Но почему этот человек не взял его с собой, если оно так долго находилось в покоях? Не боялся ли он, что оно будет обнаружено? Конечно, он хотел его убрать, но зерцало было слишком большим, чтобы его можно было куда-то спрятать, и слишком бросалась в глаза, поэтому... Этот человек, вероятно, хотел дождаться окончания суматохи той ночью, чтобы найти способ его вынести, но на следующий день спальня была окружена толпой стражников, и никому не разрешалось входить без разрешения Ее Императорского Величества. Так что этот человек ничего не мог сделать. Шэнгуань Ваньер закусила губу и сказала, «Какой ты дотошный!» Патриарх лишь усмехнулся. «С такими вещами, как зерцало, занятно проворачивать фокусы». «Занятно?» — Шангуань Ваньер замерла. Мышление патриарха казалось ей непостижимым. «Что может быть занятного в фокусах, способных испугать ее императорское величество?» Патриарх Шэньсю смущенно почесал свою большую лысую голову. «В молодости я любил вникать во всякие странные непонятные вещи, и зерцала были одной из них. Занятная вещица эти зерцала». «Что занятного в зерцалах?» Шэнгуань Ваньер не могла понять, что имел в виду патриарх. «Вы ведь видели серебряные половники для супа?» «Видели?» Патриарх Шинсю рассмеялся. «Одна сторона вогнутая, а другая выпуклая. Если смотреть на себя в выпуклую сторону половника, то лицо увеличится, а если вогнутую, то уменьшится. Замечали?» «Да». «Если же половник большой, очень большой!» Патриарх Шинсю вытянул руки, и нарисовал ими в воздухе круг. «Что же получится?» «Человек будет выглядеть либо очень большим, либо очень маленьким», — ответила Шангуань Ваньер. «Именно. Большая вещь становится маленькой, и наоборот, маленькая вещь становится большой». И Шэнгуань Ваньер, и Джанжо согласно кивнули. Патриарх Шинсю улыбнулся. Когда я был одержим подобными вещами, я собрал множество половников и зерцал. Все они были вогнутые и выпуклые разных размеров. Я спрятался внутри дома и возился с ними весь день, придумав множество способов их использования. Например? «Ну...» — уголки рта патриарха приподнялись. «Сначала мне просто казалось это забавным». Но в дальнейшем я нашел самые разные способы использования зерцал. Например, сочетание... Сочетание? Да, выпуклая поверхность располагается напротив вогнутой. Или наоборот, вогнутая напротив выпуклой. Эти сочетания приводят к удивительным результатам. И что еще интереснее, если взять разные размеры таких зерцал, установить их в специальный механизм, чтобы построить сложную систему отражений, то можно увидеть самые невероятные зрелища». «Какие же?» <связывающие> <связывающие> Патриарх Шэньсю залился громким смехом. «А вот такие!» «В те времена я получал от этого удовольствие. Однажды я решил подразнить мастера, и в итоге...» Меня наказали. «Как вы дразнили мастера!» «Я создал специальный механизм внутри своего монашеского дома, повесил его, закрыл двери и окна, оставив только луч света, отражаемый через зерцало», — весело принялся рассказывать патриарх. Мастер вошел в дверь и увидел, что на полу стояла статуя Будды. Он очень рассердился — Как можно статую Будды поставить на пол? Он протянул руку, чтобы поднять ее, но безуспешно. Он обнаружил, что статуя Будды словно дым. Ее можно увидеть, но невозможно взять в руки. Мастер был в ужасе. «Это было лишь отражение». «Именно», — довольно отметил патриарх. «Это был трюк» придуманный мной. Внутрь подвесного механизма я положил очень маленькую статую Будды, затем использовал вогнутые и выпуклые стороны зерцала для передачи тени, чтобы отразить большую тень статуи Будды на пол. Мастер подошел к статуе, чтобы взять ее в руки и поднять с пола, и, конечно, не смог этого сделать». Когда он узнал правду, то жестоко наказал меня, и с тех пор я честно постигаю учение». Патриарх Шинсю залился радостным смехом. Шингуань Ваньер засмеялась в ответ. Они оба пребывали в приподнятом настроении, вот только Джан Джо нахмурился, о чем-то задумавшись. «Что случилось, придворный стереограф?» спросила Шангуань Ваньер, увидев странное выражение его лица. «Ничего страшного», — Джан-Джо оглянулся на окно и пробормотал. «Эта история, которую рассказал патриарх, натолкнула меня на мысль». «На мысль? Какую же?» Шангуань Ваньер не знала, что именно придворный стереограф имел в виду. «Похоже, если подходить к делу таким образом...» Такое кое-что становится понятным», — пробормотал себе под нос Джан-Джо, а затем улыбнулся. «Действительно». Шэнгуань Ваньер увидела, что он не хочет говорить об этом, поэтому не стала задавать лишних вопросов и поспешила сменить тему. «Теперь, когда мы выяснили причину странных событий в опочивальне Ее Императорского Величества, что будем делать дальше? Доложим об этом». «Ее императорскому величеству?» «Кажется, еще рановато», — Джан-Джо покачал головой. «Да, нам удалось выяснить правду о зерцале, отражающем надпись. Однако императрице нужно больше доказательств. Кроме того, я думаю, в этой истории есть еще некоторые тайны, которые предстоит раскрыть». «Так какие у вас дальнейшие планы?» «Представим, что вся эта история — луковица. Чтобы добраться до сердцевины, нужно снять каждый слой», — спокойно ответил Джан-Джо. Сидя со скрещенными ногами на матрасе, патриарх шэнь сказал низким голосом. «Ты действительно решил провести расследование?» «Разумеется, я обязательно расследую до конца всю цепочку этих событий». «Иногда...» — патриарх Шинсу сделал многозначительную паузу. «Достаточно расследовать почти до конца». «Что вы имеете в виду?» «В слишком чистой воде не водится рыба». Патриарх Шинсу слегка поднял голову. «Было бы плохо, если бы...» все вещи в мире можно было охватить одним лишь взглядом я помню что говорил наставник в те времена есть вещи правду о которых лучше не знать улыбнулся в ответ джанжо да в этих словах таится глубинный смысл мрачно сказал патриарх шанцю в этих словах квинтэссенция жизни твоего наставника. Он всю жизнь блуждал в потемках на ощупь и пришел к этой истине». «Это слова наставника, но не мои», — покачал головой Джан-Джо. «Думаю, мой характер понятен патриарху. Я не могу остановиться, раскрыв дело почти до конца». «Когда ты раскроешь каждую тайну и доведешь расследование до финальной точки, количество вовлеченных людей будет огромным, и ситуация станет опаснее, особенно для тебя». Патриарх Шинсю бросил многозначительный взгляд на повязку на плече придворного историографа. «В худшем случае я просто умру, и в этом нет ничего страшного». «Смерть легко принять. Меня беспокоит другое. Возможно, что результат расследования ты не сможешь принять». «Об этом и речи быть не может», — упрямо возразил Джанжо, сверкнув глазами. «Несмотря ни на что, я сделаю все, чтобы пролить свет истины на эту историю». «Что ж, пусть будет так». Патриарх Шэньсю испустил долгий вздох, закрыл глаза и погрузился в медитацию. Увидев патриарха в таком состоянии, Джан Джо и Шэнгуань Ваньер отклонились и поспешили выйти. Покидая временную обитель патриарха, Джан Джо передал бронзовое зеркало Ваньер и велел ей оставить его у себя, после чего покинул дворец Хань Гун и вернулся домой. Путь домой прошел гладко, без происшествий. Прежде чем повозка остановилась у врат во двор, Джан-Джо заметил, что у входа стоят большой бык и несколько кунь рабов. «Когда это кан не успел добраться до меня?» — воскликнул Джан-Джо. Войдя во двор, он увидел кан что измерял шагами длинный коридор. Он расхаживал взад-вперед, И не мог найти себе места от волнения. Наконец-то вы вернулись. Увидев Джанжо, Кан Ваньнянь сделал большой шаг навстречу и потянул придворного истереографа за руку. Повязки, что закрывали рану на плече, впились в кожу от натяжения, и боль заставила Джан Джо судорожно втянуть холодный воздух. Что случилось? Мы поймали кота демона в западном городе.